Элджернон Блэквуд – еще один классик космического ужаса с берегов Туманного Альбиона. Его творчество тоже повлияло на Лавкрафта. Джентльмен из Провиденса считал Блэквуда одним из лучших мастеров жанра, наряду с Мэйченом, Дансони и Монтегю Ротс Джеймсом. Две повести писателя стали классическими, и до сих пор не утихают споры, какой из них отдать первенство – Ивы повествуют об обитателях иных пространств и их столкновении с нашим миром. Повесть же «Вендиго» 1910 года рассказывает о божестве индейцев Северной Америки, с которым однажды столкнуло нелегкое охотников, промышлявших в канадских лесах. Эта история по праву вошла в золотой фонд космического ужаса. Джернон Блэквуд Вендику. В том году едва ли не все охотники вернулись домой ни с чем и лишь немногим из них удалось таки напасть на свежий след американского лося. Животные вели себя пугливее обычного, и новоявленные немроды вынуждены были в кругу своих почтенных семей изощренно оправдываться, ссылаясь на действительные факты или на домыслы собственной фантазии. В числе неудачников был и доктор Кэскарт из Абердина, также вернувшийся с очередной охотой без единого трофея. Сам он, правда, неудачником себя не считал, почуя всех желающих интригующими рассказами о произошедшем с ним необычайном переживании, которое, как он утверждал, имело для него куда большую ценность, чем все красавцы лоси, каких только довелось ему в жизни застрелить». Необыкновенная эта история не нашла, однако, никакого отражения на страницах написанной им книги «Массовые галлюцинации» по той простой причине, о чем доктор однажды признался своему приятелю и коллеге, что сам он принял в ней слишком уж непосредственное участие, чтобы иметь право на сколько-нибудь беспристрастное и компетентное суждение случившемся. Помимо самого Кэскарта и местного проводника Хэнка Дэвиса, в группу охотников входили совсем молодой племянник доктора Симпсон, студент-богослов, с первого же дня обреченный в канадской лесной глуши на прозвище «Малютка-Церковь» и Дефаго, проводник юноши. Давным-давно, еще когда строилась канадская тихоокеанская железная дорога, французский канук Жозеф Дефаго отбился от родных корней в провинции Квебек и навсегда застрял на крысиной переправе. Несравненный знаток лесной жизни и местных обычаев, он умел бесподобно исполнять старинные песенки воежеров, да к тому же рассказывать чудные охотничьи байки. В придачу ко всему был он чрезвычайно чувствителен к несравненному очарованию дикой природы, с особой силой воздействующему на иные замкнутые, склонные к одиночеству натуры. Безлюдные места Дефага любил с такой беззаветной романтической страстью, что она порой граничила содержимостью. Жизнь лесной глуши буквально завораживала его, одаривая непревзойденным умением приобщаться к ее тайнам. К участию в охотничьей экспедиции нового проводника привлек Хэнк. Он хорошо знал Дефага и мог за него поручиться. Нередко Хэнк по-дружески посмеивался над этим парнем что надо, а поскольку речь Канука при всей своей очевидной бессмысленности блистала перлами живописнейшей брани, разговор двух крепких и отважных лесных жителей частенько принимал весьма серьезный оборот. Впрочем, из уважения к старому охотничьему хозяину, которого по обычаю родной страны Хэнк именовал просто доком, ему удавалось все же несколько придерживать при Кэскарте вольный свой язык. Тем более, что и молодой хозяин, Симпсон, был уже чуть-чуть священником. Поводом к насмешкам над Дефага служило то, что Хенк определял как извержение окаянного и мрачного духа, нет-нет, да и проявлявшегося в поведении этого канадского француза. Судя по всему, Он имел в виду романский характер своего закадычного друга и подверженность Дефага приступам необъяснимой хандры, когда ничто не могло заставить его вымолвить хоть словечко. Но правду сказать, Дефага и в самом деле отличался крайней впечатлительностью и склонностью к меланхолии. Как правило, поводом для приступов молчаливости было сближение с цивилизацией, даже кратковременное – но всякий раз несколько дней жизни в лесной глуши неизменно вылечивали его. Итак, в последнюю неделю октября, уже упомянутого года пугливых лосей, четверо охотников, весьма отличающихся друг от друга по духовному складу, разбили главную свою стоянку на дальнем канадском севере, за красиной переправой, в глухой, заброшенной безлюдной стороне. Впрочем, Охотников сопровождал еще и индеец по имени Панк, исполнявший обязанности повара. Он и в прежние годы участвовал в лесных скитаниях доктора Кэскарта и Хэнка. Панк должен был просто-напросто жить на стоянке, ловить рыбу, жарить мясо добытых животных и при необходимости в считанные минуты готовить кофе. В своей поношенной городской одежде, доставшейся ему от прежних хозяев, Он был похож на истинного индейца, если, конечно, забыть о его жестких черных волосах и смуглой коже, не больше, чем, скажем, театральный негр на коренного жителя Африки. При всем том Панк еще не утратил инстинктов своей вымирающей расы, в нем стойко жили склонность к невозмутимому молчанию и всяческого рода суевериям. В ту ночь охотники, сжавшиеся к ярко пылающему костру, Были настроены невесело. За всю неделю не обнаружилось никаких признаков лосей. Дефага, впрочем, уже спел спутником одну из своих излюбленных песен, а потом принялся рассказывать какую-то байку. Но Хэнк, побывавший по случаю неудачной охоты в особо дурном расположении духа, постоянно бурчал что-нибудь вроде «от его путаницы, кроме вранья, ничего не остается». И вскоре француз погрузился в мрачное молчание, из которого, казалось, вывести его было уже невозможно. Молчали и доктор Каскар с племянником, изнурённые бесплодным рысканьем по лесу. Панк, устроившийся под навесом из нарубленных веток, где позже и заснул, мыл посуду, что-то тихо бормоча про себя. Никому не хотелось трогаться с места, чтобы оживить медленно гаснущий костер. Высоко в небе, уже по зимнему холодному, сверкали звезды. Ветер был так тих, что вдоль береговой кромки усмирившегося озера мало помалу начала нарастать ледяная бахрома. Со стороны бескрайнего леса подступала настороженная, все обволакивающая тишина. Внезапно тишину нарушил гнусавый голос Хэнка: Что до меня, док? Громко произнес проводник, устремив взгляд на своего патрона. «Так я бы утречком перебрался в другие места. Тут мы разве что чёрта лысого добудем». «Согласен», – коротко бросил обычно немногословный каскард. «Мысль не дурна». «А, вот, ей-богу, хозяин», – уже с уверенностью продолжал Хэнк. «Я полагаю, стоит теперь двинуться на запад, к озеру Гарден, скажем». «Вы да я для разнообразия. Никто из нас даже носу прежде не совал в те места. Идет. А ты, Дефага, возьми маленькую лодку и с мистером Симпсоном через озеро до самого залива пятидесяти островов, а потом наискосок вдоль южного берега. Прошлой зимой там этих лосей послось до дьявола». «И гадай, не гадай, а чем бес не шутит? Может, и нынче, назло нам, они опять туда подались?» Дефага, не отводя глаз от костра, продолжал молчать. Видимо, он все еще чувствовал себя оскорбленным, переживая, что его так бестактно прервали. «Нынче никто не ходил тем путем. Готов поспорить на доллар!» – твердо заключил Хэнк, словно имея какие-то особые основания. Он бросил острый взгляд на своего приятеля. «Взять с собой палатку, ту, что поменьше, и махнуть туда ночи на две», – добавил он, полагая дело решенным. Да и правду сказать, Хэнк считался общепризнанным распорядителем всех охотничьих затей и теперь в той же мере отвечал за успех предприятия. Все чувствовали, что Дефага не испытывает восторга от намеченного плана. Его молчание свидетельствует нечто большее, чем простое неодобрение. По смуглому подвижному лицу француза огненной вспышкой промелькнуло странное выражение, не оставшееся, впрочем, незамеченным. «Мне показалось, что он словно испугался чего-то», скажет позже Симпсон своему дяде, с которым они делили одну из палаток. Доктор Кэскарт не спешил с заключением – Хотя, конечно, и от его внимания не ускользнула мимолетная перемена в лице проводника, оставившая зарубку в памяти. В душе доктора поселилась неосознанная тревога, хотя в тот момент он еще не мог ощутить ее. Раньше остальных перемену настроения почувствовал Хэнк, но странное дело, не найдя поддержки со стороны друга, он не взорвался и не обиделся, а напротив стал словно подлаживаться к нему. «Но ведь нет же какой-то особой причины, чтобы их там не оказалось в этом году», сказал он примирительно, заметно понизив голос. «Олени, а не того, о чем ты думаешь. В прошлом году, пусть так, были огни, которые отпугивали людей, но нынче, я полагаю, тут просто дело случая, и все». Он говорил это с явной надеждой, что его поддержат. Жозеф Дефаго Мельком взглянул на Хенка, но тут же вновь опустил глаза. Из глубины леса вырвался ветер, на миг ярко раздув тлеющие угли. Доктор Кэскарт уловил новую перемену в лице проводника, и она еще больше не понравилась ему. Взгляд Дефага выдал все. То были глаза человека, испуганного до глубины души. Тревога доктора заметно усилилась, И гораздо больше, чем ему бы хотелось. Там могут быть индейцы, которых нам следует бояться. Спросил он с беспечной улыбкой, надеясь несколько разрядить напряжение. Симпсон, сморенный дремота и неспособный осознать тонкой ситуации, с долгим зевком направился к своей палатке. Или в тех местах еще что-нибудь не в порядке. Спустя минуту тихо добавил Кескард когда племенник уже не мог слышать его слов. Хэнк посмотрел на хозяина, и в его взгляде доктору не удалось уловить обычные прямоты и откровенности. «Да какое там!» – возразил проводник с наигранным добродушием. «Просто он все еще дуется на меня из-за небылицы, которую ему не дают досказать». «Уж очень он крепко на меня обиделся! Вот и вся недолга! Верно же, старина?» И он подружески пихнул носком сапога протянутую костру ногу Дефага, обутую в мокасин. Дефага резко поднял голову, как бы очнувшись от мечтательной задумчивости, не мешавшей ему, однако, внимательно следить за всем, что происходит вокруг. «Я? Обиделся? Еще чего?» – воскликнул он с возмущением. «Ничто в лесу не может обидеть Джозефа Дефага!» И неожиданно воскресшая в его голосе привычная решительность тона не позволила определить, говорил он правду или только часть ее. Хэнк взглянул на доктора. Он собирался было что-то сказать, но оборвал себя на полусловие и оглянулся. Шаги за их спинами заставили всех троих пристально вглядеться в темноту. То был старый Панк. Пока они беседовали, он неслышно выбрался из-под своего навеса, И теперь, прислушиваясь к разговору, стоял у самой черты светового круга, образованного сиянием костра. «В другой раз, док!» – шепнул к Хэнк, заговорщически подмигнув одним глазом. «Когда галерка не будет торчать в портере, И, вскочив на ноги, он похлопал индейца по спине, громко воскликнув. «Ну-ну, подваливай ближе к огню, погрей малость свою грязную красную шкуру!» Подтолкнув Панка к костру, он подкинул в огонь охапку сушника. «Ты нынче покормил нас на славу!» Добавил он сердечным тоном, словно желая настроить мысли индейца на благодушный лад. «И не будет достоин христианского имени тот, кто заставит старую твою душу зябнуть, пока мы тут блаженствуем возле костра!» Панк приблизился к огню и стал греть ноги, отвечая на эти сладкоречивые излияния не словами, а лишь смутной улыбкой, тем более, что едва ли понимал хотя бы половину сказанного. Видя, что продолжение разговора невозможно, доктор Кэскарт последовал примеру племянника и, оставив троих мужчин покуривать возле ярко палавшего костра, забрался в свою палатку. Стараясь не разбудить племянника, что в тесноте палатки было сделать нелегко, Кэскарт разделся, а затем исполнил на свежем воздухе то, что Хенко определил бы фразой «Справил старикан малую нужду». Справедливости ради надо заметить, что старикан в свои 50 с лишним лет все еще был крепким и пышущим здоровьем мужчиной. Совершая вышеупомянутый процесс, он приметил, что Панк уже снова ушел под навес, а Хенк и Фага оказались в положении молотой наковальни, Причем в роли наковальни выступал маленький канадский француз. Издали эта картина напоминала сценку из вестерна. На лицах героев красными и черными бликами играл огонь костра. Дефага в широкополой фетровой шляпе с низко опущенными полями и мокасинах представлялся злодеем из диких прерий. Хэнк с непокрытой головой, широко улыбающийся и беспечно пожимающий плечами, честным обманутым простаком. Таинственность картины дополнял старый панк, как бы намеренно скрывшийся на заднем плане и подслушивающий разговор главных героев мелодрамы. Комизм этой сцены вызвал у доктора улыбку, и в то же время что-то в нем, едва ли он сам понимал, что именно, болезненно сжалось, словно неуловимое дыхание некой угрозы слегка коснулось его души, И снова ушло, прежде чем он успел уловить его. Возможно, ощущение это родилось от испуга, который он уже видел прежде в глазах Дефага, иначе мимолетный всплеск эмоций вообще мог ускользнуть от его острова, все подмечающего внимания. Дефага, на его взгляд, вполне мог неожиданно оказаться причиной беспокойства. Кстати, в роли проводника он не казался столь же надежным, как Хэнк. Ждать от него слишком многого не приходилось. Прежде чем вернуться в тесную палатку, где уже похрапывал Симпсон, доктор еще некоторое время наблюдал за проводниками. Он видел, что Хэнк бронился теперь хоть и отчаянно, но словно бы на показ, наподобие театрального африканца в каком-нибудь негритянском баре «Пью Норка». А на деле то была брань от любви». Теперь, когда все, кто мог помешать бронившимся друзьям, ушли спать, взаимные проклятия и взывания к Богу утекли неудержимым потоком. Хэнк почти с нежностью похлопывал друга по плечу, и вскоре оба они скрылись в тени, где смутно виднелась их палатка. Минутой позже, последовав их примеру, исчез во мраке Панк, зарывшийся в свои вонючие одеяла. Улегся спать и доктор Кэскорт. Усталость и сонливость еще некоторое время боролись в его сознании со смутным желанием разобраться, наконец, в странном происшествии. Что же все это значило? Чего испугался Дефага, когда речь зашла о заливе 50 Островов? Почему присутствие Панка помешало Хенку досказать все до конца? Но в объятиях Морфея мысли доктора отказывались повиноваться. Возможно, все разъяснится завтра. Энгда скажет то, что хотел досказать, когда они вдвоем пойдут по следу неуловимых лосей. Глубокая безмолвие опустилось на маленький охотничий лагерь, столь дерзновенно разбитый в самом сердце дикой природы черным травянистым лугом поблескивало под звездами широко раскинувшееся озеро. Воздух становился колюче студенным. В ночной лесной глуши таились послания далеких горных вершин, озёр, подёрнутых первым литком. Чувствовались слабые, унылые запахи надвигающейся зимы. Белым людям с их неразвитым обонянием не дано уловить дыхание природы. смолиной дух костров заглушая для них тончайшие, почти электрические посылы мхов, древесной коры и застывающих вдали болот. Даже Хэнк и де Фага, постигшие самую душу лесов, быть может сейчас тщетно раздували бы свои тонкие ноздри. Но часом позже, когда все уже заснули мертвым сном, старый Панк выпал из одеял и тенью скользнул к берегу озера – Не слышно, как это умеют делать только индейцы. Он высоко поднял голову и огляделся. Кромешная тьма многое скрывала от его глаз, но, подобно животным, он обладал особыми чувствами, и мрак не был властен над ними. Панк долго прислушивался, потом потянул ноздрями воздух. Он стоял безмолвно и недвижно, будто стебель болиголова. Минут через пять он снова вытянул шею и принюхался, а затем еще раз. Внешне никак не проявлявшееся нервное напряжение растекалось по всему телу индейца, когда он втягивал в себя обжигающий свежий воздух. Слившись в единое целое с окружавшей его темнотой, как это удается лишь дикарям и животным, Панк вернулся к стоянке, по-прежнему скользя неуловимой тенью, и, крадучись, пробрался к своей постели под навесом. Не успел он уснуть, как налетел предугаданный им ветер и поднял на поверхности озера, отражающей звёзды, лёгкую рябь. Зародившись в отрогах гор с другой стороны залива пятидесяти островов, этот ветер явился как раз оттуда, куда смотрел старый индеец, едва слышно, с тоскливым шуршанием в верхушках исполинских деревьев, Пронесся над погрузившейся в сон охотничьей стоянкой. Лесные безлюдные тропы наполнились странным ароматом, слишком тонким, чтобы его могли уловить даже изощренные чувства индейца, непостижимо волнующим ароматом чего-то неведомого, незнакомого. И в это мгновение белокожий канадский француз и краснокожий индеец беспокойно завозились во сне. Но ни один из них не проснулся, а незабываемый странный запах унесся прочь, затерявшись в глуши девственного леса.